«Здравствуй, Лориан», – произнесла я, вновь оказавшись на знакомой площадке. «Кажется, нам пора прощаться. Завтра, если все будет нормально, мы закроем врата. И, наверное, больше не увидимся». Мой собеседник улыбнулся, и я почувствовала, как на сердце ложится грусть. Странное дело. Я почти не знаю этого человека, но уверена, что буду скучать по нашим странным встречам и разговорам. «Не переживай». Понял мои мысли, Страж. Все, что не делается, к лучшему. Прошлое должно закончиться, чтобы не мешать будущему. А что будет с тобой? Спросила я, заранее догадываясь об ответе, но все же надеясь на иной исход. Я исчезну. Совсем? Думаю, да. Ведь на самом деле меня давно уже нет. То, что ты видишь, это тень. Отголосок, призрак та часть человека, которая может существовать без тела. «Душа?» — осененная догадкой спросила я. Лориан кивнул. «Но я ведь могу до тебя дотронуться!» Я протянула руку и коснулась его плеча. Ткань под пальцами была настоящей, как и тепло тела, которое сквозь нее чувствовалось. «Я даже могу тебя обнять!» Сказала я, подходя совсем близко и чувствуя его дыхание на своей коже. «И даже поцеловать!» Я закрыла глаза и потянулась к его губам, и почувствовала легкое прикосновение, теплое и невесомое. «И ты все еще хочешь сказать, что тебя нет? Что ты существуешь только в моем сознании?» «Я нынешний, да», — ответил Лориан, и я зажмурилась от вспышки молнии. Открыла глаза, и еще недавно ясное небо стремительно наливалось чернотой. «И это все вокруг мое сознание?» Поразилась я. Ларьян кивнул. «И мы сейчас в моей голове?» Осознание этого поразило меня сильнее грянувшего грома. «Тогда стоп!» Крикнула я, глядя в небеса. «Хватит! Мне надо поговорить!» Пространство застыло. Ветер стих, и замолкли все звуки, подчинившись моему приказу. «Ты догадалась!» Улыбнулся Лориан. «Но почему же раньше оно меня не слушалось?» Удивилась я. «Потому что ты не знала, что это возможно. Не верила и боялась. Это пространство всегда жило по твоим правилам». «Ладно, допустим. Но как сюда попал ты? Я ведь тебя не знала и... Как бы это сказать? Я тебя сюда не засовывала». Лориан рассмеялся. «Ты? Нет». Мы сами связали наши души, когда закрывали врата. Этим мы врата и закрыли. «Временно!» — сказала я. «Временно!» «А может, оставить все как есть?» — робко предложила я. Лориан покачал головой. «Нет. Нужно завершить начатое. Старая ткань ветшает и рвется. Не стоит испытывать судьбу. Тем более, что все уже началось. Просыпайся, Лула!» «Просыпайся!» Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной Тайру. «Просыпайся!» — повторила она. «Пора идти!»